Глава 1. Ханна остановилась и принялась за растяжку ног. Они не особенно нуждались в растяжке, по крайней мере не больше, чем другие части тела. Но выбор был невелик. Либо так, либо просто опереться на ограду, чтобы спешащие мимо люди видели, как потная, задыхающаяся неудачница пытается не упасть и удержать завтрак в желудке. Хотя изначально это задумывалось как первый день новой версии Ханны. Сейчас же приходилось признать, что идея пробежаться до работы казалась намного лучше две ночи назад после второй бутылки вина. Какой идиот слушает советы пьяного, даже если этот пьяный он сам? И как, ну вот как могло прийти в голову решение заняться спортом в самый разгар летней жары? На самом деле, вся эта инициатива по самообновлению возникла из-за событий последней пары недель, когда Ханна взяла отпуск чтобы посвятить его разводу старой версии себя и избавиться, наконец, от напрасной траты кислорода и костюмов от Армани, который являлся, по недоразумению злого Рока, ее супруг. Для этого пришлось ехать в Лондон, где располагался офис адвоката Карла. Учитывая, что он выступал виновной стороной, казалось, можно было бы ожидать от него некоторых уступок. Вовсе нет. Как всегда, с точки зрения уже почти бывшего мужа, пострадавшей стороной являлся именно он, без сомнений выстроив в уме детальную логическую цепочку, ведущую к объяснению, почему это так. Ханна самым тщательным образом проследила, чтобы не дать Карлу возможности озвучить свою версию событий. Всё прошло не так плохо, как она опасалась. Ну, вернее, плохо, но в то же время и нет. Ей ничего не требовалось от этого законченного подонка, но он изыскал способ сделать встречу максимально неловкой, объявив, что жена в период совместной жизни подписала множество закладных и ипотек. Сама Ханна ничего подобного не припоминала. Оказалось, что ее стремление к независимости вызвало массу неудобств для Карла. Он хотел, чтобы упрямая супруга признала свое поражение и вернулась в лоно семьи. Все выглядело так, будто дело затянется надолго пока Хана не присмотрелась повнимательнее к документам, относящимся к упомянутым неразрешимым финансовым обязательствам, и не заметила кое-что интересное. А именно, что ее подпись на бумагах не являлась ее подписью. Очевидно, Карл подделывал ее годами. Конечно, он яростно это отрицал и в разных выражениях повторял, что дрожайшая женушка просто все позабыла, так как страдал от провала в памяти после алкогольного опьянения или приема воображаемых лекарств от выдуманных проблем. Дела пошли гораздо быстрее после того, как вопрос с подписью разрешился. В общем же, вся процедура оказалась достаточно грустной. Несмотря на все еще раздражающую привлекательную внешность Карла, Ханна только убедилась, что поступает верно. Как бы ни было стыдно в этом сознаться, она вышла замуж за эгоистичного и инфантильного глупца а теперь, наконец, исправляет ошибку. И так далее. Именно это «далее» являлось самым важным. Следовало продолжать жить дальше. Ханна могла многое сказать по поводу трех месяцев работы в газете «Странные времена». Но они, как минимум, позволяли взглянуть на все в новом свете. В первую неделю обнаружилось, что сверхъестественные создания на самом деле существуют, как и магия а группа бессмертных людей, известных как «основатели», тайно управляет почти всем миром, продлевая срок жизни за счет лишения сил малого народца, в чьей крови текло волшебство. После таких откровений и осознания своего полнейшего невежества насчет окружающих тебя чудес за фасадом обыденности, а также насчет ведущейся веками битвы блуждающие глаза, на да и другие части тела мужа-распутника – кажутся не такой уж глобальной проблемой. Сейчас Ханна жаждала поскорее вернуться к коллегам, но ее подводило собственное тело. Раньше она следила за своей формой, а сейчас лишь наблюдала. Вот и сейчас продолжала изображать, что делает растяжку, наклоняясь вперед. Еще одна причина, по которой идея с пробежкой была глупой, заключалась в том факте, что пришлось двигаться против плотного потока людей в костюмах, спешащих на работу в больших офисах в центре города. Несмотря на то, что от квартиры возле станции Пикадилли до редакции теоретический путь казался довольно близким, Ханна не учла, какое количество встречных пешеходов ей нужно будет оббегать. И что гораздо хуже, не подумала о том же количестве свидетелей ее более чем неудовлетворительной спортивной формы. Что и неудивительно при привычке заедать стресс и запивать теми веществами, какие обычно и приводят к всплеску негативных эмоций. Ханна решила сделать выпад, о чем немедленно пожалела. Ее стон привлек внимание молодого парня лет 20 который проходил мимо. Он что, правда ухмыльнулся? Вот невоспитанный грубиян. Она продолжала разминку выпадом в другую сторону, не желая признавать, что и первый был неудачной затеей. Если все взвесить, то спешившие по своим делам люди являлись полнейшими незнакомцами. Так почему Ханну Волновало, что они могли подумать. Это было глупо. Следовало взять себя в руки и просто завершить пробежку до здания газеты, где помощницу редактора ждал чудесный душ в чудесной новой ванной, которую строители уже наверняка завершили. Заняв свою должность, Ханна столкнулась с множеством сложностей. Даже если забыть о первой неделе работы, когда пришлось пережить бесчисленные опасные ситуации и уложить в голове шокирующие откровения, Затем последовали не менее значительные сражения, в основном по поводу правильной организации трудового процесса. Винсент Бэнкфорд, редактор в рабочее время и придурок в любое, обладал сложным характером. Именно так обычно говорят в приютах для животных о котах, которые норовят разодрать хозяевам лицо, пока те спят. В газете велась непрекращающаяся война за то, чтобы Бэнкфорд перестал относиться к подчиненным как к досадным помехам, не дающим ему руководить изданием «Странных времен» по собственному вкусу. Когда Ханна только приступила к работе, то решила, что начальник просто пребывал в дурном настроении из-за полученного ранения в ногу по своей же вине. Но с тех пор убедилась. В первую неделю он вел себя настолько корректно, насколько вообще мог. Затем новой помощнице редактора пришлось придумывать, каким образом на крошечный бюджет газеты отремонтировать помещение. А все потому, что там поселилась Стелла. Она, по сути, считалась стажером и теперь жила непосредственно на работе вместе с Бенкфортом и Мэнни. Последний был руководителем печатного цеха. Помимо прочих, трудно объяснимых ролей. В итоге в бывшем здании церкви теперь обитали четыре сотрудника газеты, если причислить к ним духа, который делил тело Мэнни с ним самим. Грейс, помощницу руководителя по общим вопросам, по сути опекавшую коллег, не слишком устраивала подобное совместное проживание, но Бэнкфорд настоял на своем. В первую неделю работы Ханны, помимо моря других невероятных открытий, выяснилось, что Стелла обладает магическими способностями, которые не умеет контролировать. Их вспышка привела к разрушению дома Грейс, а также вызвала повышенный интерес у опасных людей. Это беспокоило всех сотрудников газеты, желавших обезопасить стажера. Редакция «Странных времен» располагалась в здании старой церкви заблудших душ и находилась под защитой духа, хотя все прибегали к эфемизмам, предпочитая называть его «другом Мэнни». Решение поселить здесь Стеллу не было идеальным, но других вариантов не нашлось. Однако это подразумевало, что редакционная ванная, которая состояла из треснутого унитаза, треснутой раковины и душевой кабины, откуда неосторожные посетители выходили грязнее, чем входили, не соответствовала потребностям обитателей здания. В отсутствие Ханны строители должны были уже завершить ремонт. Она не хотела бросать их без присмотра, но нанятые специалисты могли работать только в этот период поэтому выбора не оставалось. Кажется, все прошло гладко. По крайней мере, помощница редактора не получила за время отсутствия ни одного сообщения, намекавшего на обратное. Она провела вчерашний день, читая последние два выпуска газеты, так как до отпуска целыми сутками трудилась, чтобы максимально подготовить и отредактировать будущие статьи. Новые материалы, несмотря на клятвы, что все сотрудники внесут свой вклад в исправление ошибок, и обещание Окса включить проверку орфографии на компьютере обратно, все же оказались более неровными по качеству. Имелись и удручающие ошибки в плане расположения изображений. Некоторые фотографии красовались не на своих местах. Хотя Ханна почти не сомневалась, что снимок крайне правого политического обозревателя Кэти Хопкинс, сопровождающий статью с названием «Загадочное чудовище, замеченное в канализации Лондона», Попала туда не столько по ошибке, сколько благодаря специфичному чувству юмора некоего стажера. Однако в целом, оба выпуска оказались достаточно неплохими. И помощница редактора прочитала их с противоречивыми эмоциями. Она, конечно, хотела, чтобы статьи были хорошими, но не слишком хорошими. «Каждому нравится чувствовать себя незаменимым и нужным», — Ханна посмотрела на часы. «Пора выдвигаться». Бенквард строго следил, чтобы подчиненные являлись вовремя. Естественно, его самого это не касалось. Она медленно побежала в сторону газеты, стараясь незаметно отдернуть спортивную одежду в стратегических местах, чтобы ткань не липла к телу от пота. Вскоре в дальнем конце парка появились очертания церкви. Этот вид заставил сердце хана невольно подпрыгнуть, Конечно, кто-то мог бы счесть подобные симптомы солнечным ударом при стоящем-то но она так не думала. Несмотря ни на что, ей нравилось работать в газете, нравились коллеги, конечно, кроме редактора. Никто не любил Бэнкварта, вполне вероятно, включая его самого. Но все остальные сотрудники странных времен были замечательными. Да и заниматься новостями оказалось очень интересно, даже захватывающе, Особенно если учитывать, что теперь Ханна знала о происходящем в мире гораздо больше, чем могла себе вообразить. Она покинула парк, пересекла дорогу и восторг от возвращения на работу тут же испарился, когда пришлось упасть на землю, чтобы избежать столкновения с новым унитазом, который вылетел из окон верхнего этажа и рухнул рядом.